И во взгляде его было что-то такое, чего она не могла понять. Не трусость и не сожаление, а покорность силе, неизбежной и всесокрушающей. Зимний ветер холодом хлестнул ее по мокрым ногам, и она вздрогнула. Впрочем, не столько от холода, сколько от страха, вызванного его словами и леденившего ей душу. ли